сектантка Есть одно утешительное, что даёт силу для жизни и поддержку в борьбе в этом мире любовь к людям. Великая сила братская любовь. Она выше, она чище супружеской, так как основа её бескорыстно вполне. Мы любим брата не потому, что бы он привлекал нас тем влечением, которому следуют женихи и невесты. а просто потому, что он такое же существо, как мы, тоже пришедшее в мир не по собственному желанию и страдающее не меньше нас. Это из дневника Лизы Дьяконовой 1879 года. Она не видела или не хотела видеть здесь вопиющего противоречия с собственным опытом. Разве побрадски она любила свою младшую сестру? Побрадски не хотела уступать Валю Катрановскому и проклинала себя, что уступила в конце концов. Нет. Потому что Валя была её половинкой, её половинкой, и всякие отвлечённые рассуждения здесь не помогали. А могла ли она побрадски понять, простить и полюбить свою мать? Нет, потому что это была её мать, а не просто какая-то злая или добрая женщина. И могла ли она по-братски относиться к отцу, который наградил её постыдной болезнью? Нет и нет. Но, может быть, чувствую, что именно здесь лежит засада для всех её будущих планов на жизнь. Лиза приходит к мысли, что если уж судьба поставила её в такие условия, если ей пришлось пережить весь этот неприятный опыт, если она так одиноко, так беспомощно до того путалась в лабиринте своей жалкой жизни, то как знать, может, это и есть лучшая база для братской любви. Вот Маша, она же Таня, У Тани на всём её страдании лежит яркая полоса разделённого чувства. А у меня что? Ну, и пусть так. Не сожалею я, что не сама не испытала, ни ко мне никто не испытал этого чувства. О том жалею я, что будучи окружена сёстрами и братьями, ни я, ни они меня не умели любить истинной братской любовью. И судьба не послала мне человека, с которым я могла бы отдохнуть душою. Видит Бог, если есть он, что не желаю я никогда испытывать любви, которая ведёт к браку, но до смерти я не перестану чувствовать неудовлетворённость сердца, ищущего братской любви и дружбы. Это да. Право же всё равно мужчина или женщина, только бы явился этот друг. с душой родственной, стоящей выше меня и любящей меня такую, какая я есть, тонко, без слов понимая меня. И опять возникает сильное искушение поймать её на противоречии, провозглашая любовь к людям как свой идеал, диаконова в сущности одержима эгоистической потребности найти человека, который бы её понял, на неё посмотрел бы и её оценил. Но не будем ловить её на противоречиях. Дело в том, что если внимательно вчитаться в эти размышления, Видишь, что слушательницы последнего курса единственного в России высшего учебного заведения для женщин через 3 года учёбы была в одном шаге от того, чтобы оказаться в одном из бесчисленных религиозных братств, которые в то время существовали в России. Эти секты со всех сторон, но главное изнутри размывали церковную власть. Так они невероятно мобили этих сект, писала в своих воспоминаниях замечательная писательница XIX века, подруга Левскова и близкая знакомая семьи Толстых, Лидия Ивановна Веселицкая. За время моего знакомства с толстовцами я невольно заинтересовалась блудными сынами церкви и ознакомилась с историей раскола и сектантства. со всеми разновидностями хлыстовщины, тайком распроладившимися на святой Руси. Я узнала о существовании немоляков, отрицанцев, любушкино согласия, нетовщины скопчества узнала биографию Кульмана Тверитина, Данилы Филиппова, Ивана Суслова Совицкого, Радаева Василианава узнала а новых листовстве о, о шалапутах, молоканах, субботниках, воскресниках, о скакунах, штундистах, баптистах, белориссцах, серафимовцах, медальщиках, секачах, варсановцах, дырапеках, дырниках, некадимовцах, обнищеванцах, адвентистах, о маликове, о малеванчине и о ощутаевщине. Судя по дневнику Дьяконовой, ей с её умственной натурой и в то же время неистребимой религиозностью, подтачиваемой сомнениями в позиции официальной церкви, был прямой путь в одну из так называемых рационалистических сект, которых было немало: духоборы, молокане, беспоповцы, шундисты, сютаевцы. Но, пожалуй, ближе всего Лизе оказались бы толстовцы, если бы не разные но. Прежде всего, необъятная русская география, так или иначе, но все толстовцы тяготели к единому центру паломничества Ясной Поляне. Там жил самый непоследовательный толстовец Лев Николаевич Толстой. которого дьяконова боготворила, но от которого объективно проживалось слишком далеко, находясь то в Ярославле, то в Петербурге. Сегодня это трудно понять, но даже и в конце XIX века девушке одной совершить дальнее путешествие было проблематично. По мере того, как она освоилась в Петербурге и начала самостоятельную жизнь, Елизава выезжала одна и в Нижний Новгород, и в Киев, и в Казань, и на Кавказ, но все эти поездки имели какую-то конкретную цель, а заявиться к Толстому просто так не позволила бы ей простая деликатность. Летом 1899 года после работы на помощи голодающим крестьянам в Казанской губернии она написала ему письмо с просьбой дать денег на устройство хорошей школы в татарской деревне Малые Нерцы. Деревня эта существует по сей день в Тулечинском районе Татарстана. Во время пребывания Елиза в деревне проживало около полутысячи человек, сегодня чуть более 100. Письмо сохранилось в архиве Дьяконовой, и это позволяет думать, что она его писателю не отправила. Письмо было длинным, душевным, пронзительным, В нём говорилось о народной бедности, невежестве, о необходимости создания в деревне русской школы. 300 с лишком лет прошло со времени взятия Казани, а уровень культурного развития покоренного народа тот же. Те же невежественные муллы, то же примитивное лечение чтением Корана. Не только незаметно никакого русского влияния на некрещённых татар, но наоборот, скорее русские мужики отатариваются. Конечно, Лиза понимала степень известности Толстого, но едва ли она могла вообразить какое несметное количество подобных писем, причём именно с просьбой о материальной поддержке, приходило графу Вясну Поляном. И на все эти письма он или его помощники давно уже отвечали нет. Толстой не верил в благотворительность. И наконец у него не было денег. И всё-таки можно предположить, что Толстой ответил бы диаконовой, если бы получил от неё письмо и решил на него ответить. Рецепт таких ответов тоже давно был готов. Великий психолог и знаток жизни Толстой мгновенно понял бы ситуацию Дьяконовой. Оставила семью, выучилась на учительницу и вот собирается просвещать татар в малых нёрцах, куда её занесла нелёгкая в поисках самой себя. Мечтает изменить мир к лучшему, соблазнилась на теорию малых дел, но почему-то эти малые дела собирается проводить в жизнь в деревне Малые Нырцы, не у себя дома. Увы, это было чистой правдой, но неутешительной для Лизы. Поэтому судьба с милостью велась над ней и дала ей ещё один шанс найти себя и занять своё место. В 1896 году она посетила XVI всероссийскую промышленную и художественную выставку В Нижнем Новгороде. Это было грандиозное событие в русской жизни. Выставку посетило около миллиона человек. К её открытию в столице русского купечества был пущен первый в России электрический трамвай. Установлены подъёмники и фуникулёры, доставлявшие народ из нижней части города в высоко расположенный на холме Нижегородский кремль. Были построены здания городского драматического театра, окружного суда, Нижегородской биржи, несколько гостиниц, открыта скоростная параходная линия между Верхней и Заречной частями города. Сама выставка занимала площадь 25.000 квадратных сожний, то есть более 100.000 квадратных метров. Для того, чтобы осмотреть около 200 её павильонов, требовалось не меньше недели. Здесь были продемонстрированы первый в мире радиоприёмник Попова, первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе, уникальная сетчатая башня Шухова. Здесь показывали свои изобретения в области нефтедобычи братья Нобели, а в двадцати отделах выставки были все достижения русского хозяйства от садоводства и охотничьих промыслов, до инженерного и военно-морского дела. Павильоны выставки были построены по проектам ведущих архитекторов и художников Шехтеля, Бенуа Коровينا и других. Здесь были выставлены картины радикальных художников того времени Акселя Галена и Михаила Врубеля, которые вызывали яростные споры и массовый интерес. Здесь, между прочим, оттачивал своё мастерство молодой журналист Горкий, написавший о знаменитой выставке больше сотни фельетонов. Но особое внимание Лизы почему-то привлёк павильон церкви и школы, а там заинтересовал миссионерский стенд, направленный против сектантов и раскольников. Лиза всматривалась в фотографии сектантских вождей. Какие умные, вдохновенные лица, каждый из них поражает своим энергетическим выражением. Глаза так ясно говорят о благе душевной жизни, лицо сама мысль. Невыразимая жалость к этим людям наполняет сердце, когда посмотришь на фотографии, сколько усилий ума Работа мысли, сколько дарований нашло себе такой исход. Оказавшись через год на Киевской сельскохозяйственной выставке, Лиза случайно натолкнулась на экспонаты сельскохозяйственной школы Крестовоздвиженского трудового братства, учреждённой известным сектантом-рационалистом Неплюевым. Натолкнулась, может быть, и случайно, но интерес к экспонатам Дьяконова проявила отнюдь не случайный. В первом полном издании дневника 1912 года эта запись ошибочно датирована 19 декабря 1897 года и таким образом оказалась среди больничных записок Дьяконовой. Эта ошибка повторяется и в современных изданиях. На самом деле, на Киевской выставке Лиза была раньше, в августе того же года. Издатели не обращают внимания на явную нелепость. Девушка, которая не может ходить без посторонней помощи, пишет: "Нынче в Киеве бродя по выставке и так далее". Мне показалось, что я нашла свою мечту, осуществившуюся в действительности. Не плюяв, аристократ-помещик покинул, будучи ещё молодым человеком, свой дипломатический пост в Мюнхене в 80-х годах, озарённый внезапно убеждением, что вся его жизнь резко расходится с евангельским учением. Он постарался устроить её и эту школу По заповеди возлюби ближнего твоего как самого себя. По этой заповеди он начал воспитывать своих учеников, не насилуя их воли. Вустроенные им братские кружки вступали добровольно, и бывали случаи, что ученики кончали курс, не участвуя ни в старшем, ни в младшем кружке. Николай Николаевич Неплюев происходил из древнего боярского рода Андрея Кобылы, давшего многие знаменитые фамилии: Романовы, Шереметьевы, Колочевы. Представителями этого рода были митрополит всея Руси Филипп, порицавший деспотизм и жестокость Ивана Грозного, за что по приказу царя был казнён, а также сподвижник Екатерины Великой Иван Иванович Неплюев. известный как основатель Оренбургского края. Отцом не Плюева был предводитель дворянства Черниговской губернии. Мать, урождённая баронесса Шлиппенбах, родная внучка шведского полководца Вальдемара Антона Шлиппенбаха с подвига Петра I. Сёстры баронесса Мария Николаевна Умонец Известная художница и Ольга Николаевна Неплюева, одарённый музыкант. Неплюев получил блестящее образование. В 1875 году он окончил юридический факультет Петербургского университета и был направлен на дипломатическую службу советником при русском посольстве в Мюнхене. Вёл великосветскую жизнь, и имел блестящие перспективы для карьеры. Но однажды во сне он увидел себя в родном имении среди крестьянских детей и почувствовал, что его призвание в том, чтобы сделать этих детей счастливыми. В 1877 году он оставил дипломатическую карьеру и поступил вольнослушателем в Петровскую земледельческую академию, одновременно знакомился с православной литературой. В 1880 году, не плюев, вернулся в имение отца, хутор Воздвиженск, и создал детский приют, взяв на воспитание 11 одарённых крестьянских детей-сирот. Педагогическая система Неплюева, которая до сих пор изучается и находит приверженцев, оказалась чем-то вроде компромисса между официально признанной системой церковно-приходских школ Рочинского и педагогической системой Толстого, открывавшего в Ясной Поляне свои школы для крестьянских детей, где их обучали по особой разработанной Толстым методике свободного выявления внутренних талантов учеников. В отличие от толстовских школ, школы Неплюева имели официальный статус. В 1884 году Устав его братства утвердил лично император Александр III. Поэтому считать Неплюева сектантом в строгом смысле нельзя. В 1895 году состоялась торжественная церковная церемония открытия братства, где Неплюева благословил иконой святого Алексея Человекобожьего тогдашний митрополит Санкт-Петербургский Палади. Неплюевские идеи не подвергались официальным гонениям. Из воспитанников Неплюевского братства вышли многие известные деятели науки и культуры: композитор Сеницын, историк Федоренко, селекционер Черненко и Терлецкий, художник Фурсей, поэт и переводчик Босок, авиаконструктор Бондаренко, вулканолог Набоко. О трудовом братстве Неплюева было написано множество статей и воспоминаний, и Лиза Дьяконова внесла сюда свою лепту. В 1898 году в петербургской газете Русский труд вышла её статья Школы и братства Неплюева, в которой она подробно рассказала о посещении школы Неплюева на хуторе возле Движинск Черниговской губернии. Статья была недурно написана и имела целью пропаганду Неплюевской педагогической системы. Но именно этим качеством она и проигрывает на фоне дневника этой девушки. Есть что-то фальшивое в том, что Лиза пытается доказать, что в Хуторской школе не подавляется свобода воли учеников, что при поступлении в школу ребёнку внушают курсив автора что его воля свободна и он по своему желанию может стремиться к добру или злу и стараются возбудить в нём любовь к добру и известное курсив автора христианское настроение духа легко представить себе крестьянского мальчика или девочку в 1891 году неплюевом была открыта четырёхлетняя школа для девочек которым с самого начала внушают, что они равномомен образом свободны творить добро или зло, как будто кто-то открыто признается в том, что желает творить зло. Труднее представить себе самому процедуру воспитания, где старший ученик читает дневник младшего ученика, который тот обязан вести и давать на прочтение старшему товарищу. Диаконова восхваляет этот принцип, так как в большинстве случаев дети относятся к своим старшим очень искренно, то и дневники свои пишут откровенно. Она словно забыла, как в том же возрасте прятала свой дневничок от постороннего глаза и приходила в ужас от одной мысли, что кто-нибудь его прочтёт. И наконец, в своей статье, говоря о правильном распределении доходов среди членов братства, Дьяконова умалчивает факта, о котором она знала ещё до посещения Воздвиженска, а именно, в своём хозяйстве не плюя владел в том числе и винокуренный завод, то есть, попросту говоря, водочное производство. На это внимание Дьяконовой обратил публицист нового времени Меншиков. Он осуждал не плюева из-за этот завод и за его всё-таки сектантство. Не нравится мне это. У него в школе какие-то кружки, надзор старших за младшими это что-то иезуитское. Куда больше-меньше кого привлекали идеи Льва Толстого. Но Толстой был далеко и в Петербурге бывал крайне редко за время учёбы Дьяконова и ни разу. А вот Неплюев посещал столицу и имел там верных последователей, в основном женщин. У Лизы тоже появилась возможность увидеться с ним. Вообще трудно сказать, в какой степени Дьяконова заинтересовали идеи Неплюева и насколько он был интересен ей сам по себе. 6 марта 1898 года она вернулась на свою съёмную квартиру и увидела телеграмму завтра в 9 часов утра буду дома не плюев надо отдать ему должное он отреагировал на записку от Лизы оставленную для него в гостинице Париж с просьбой о личной встрече впрочем он признался что не внимательно читал подпись решив что к нему обращается студент и адресовал телеграмму дякановскому. Когда Лиза нашла телеграмму, её сердце замерло. Мне надо сказать ему столько, сколько я за всю жизнь никому никогда не высказывала, пишет она в дневнике, и вот эти-то её слова и есть самые искренние, как и признание в том, что перед визитом к княплюеву Она пыталась представить себе его внешность, хотя и сознавала, что это глупо, что будь он даже урод, это не коснётся его души. И всё-таки пыталась, пыталась. На встречу вышел пожилой господин, высокий, стройный, слышей головой и большим носом, но в общем производящий такое впечатление, что эти недостатки его наружности даже вовсе не замечались. ведь она сама не чувствует противоречия в своих словах, ведь она-то эти недостатки очень даже заметила. Пересказывать её разговор с Неплюевым не имеет смысла, он очень похож одновременно и на разговор с инспектором Капустиным, и на беседу с профессором Введенским. Да, собственно, и на все разговоры Лизы с мужчинами. Во всех случаях она старалась сжимать сердце в кулак, и не давать волю своим чувствам, и почти каждый раз срывалось в рыдание и истерику. По её убеждению, мужчины должны были знать что-то такое, чего она сама не знала. И не о жизни вообще, но о ней самой. Вот лично о ней. Лизи Дьяконовой. И это было двойное заблуждение, которое искаверкало жизнь Лизы в не меньше в степени, чем её несчастная болезнь. Во-первых, она ошибалась в том, что мужчины выше её. Она ошибалась в том, что мужчины умнее её, читая, например, труды Неплюева Историческое призвание русского помещика, Голос верующего Мирянина, Открытое письмо кучающейся молодёжи и другие, конечно, воздаёшь должное и его религиозным принципам, и его душевным порывам, и той последовательности, с какой он отстаивал свои убеждения. Но, по правде говоря, это так общо в сравнении с удивительным дневником Лизы Дьяконовой, который пережил столетие и переживёт будущее. И она была умнее своего дневника. Глубже и сложнее того, что могла выразить даже на бумаге. На бумаге. А что она могла выразить в устном разговоре? Я решила не думать, о чём буду говорить. Всё, что есть на душе, вырывалось наружу. Но прежде разговора мне надо было выяснить ему хоть немного мою личность, чтобы он мог лучше понять, с кем имеет дело. И вот долго сдерживаемое волнение взяло наконец вверх. Страдания всей моей жизни, казалось, ожили во мне, голос мой оборвался на первой же фразе, и я заредала. Не плюяв, повёл себя как джентльмен. Он не встал, но положил сочувственно свои руки на мои, не двинулся и сидел молча, ожидая, что я скажу ему далее. И мне больно стало и стыдно за свои слёзы перед этим равнодушно спокойным человеком. Во-вторых, она ошибалась в том, что за её внешностью кто-то что-то может, а тем более обязан разглядеть. Каким образом? Она ведь как была в Ярославле, так и в Петербурге осталась гадким утёнком со стянутыми в косичку волосами и униформой стандартной классической курсистки. Что могли в ней разглядеть, кроме её несчастных глаз, в которых отражалась прежде всего физическая болезнь? а вовсе не духовная сущность. На самом деле ей повезло. На протяжении всей своей короткой жизни Лиза не встретила ни одного мужчины, который воспользовался бы её состоянием. Ведь в том настроении, в каком она пришла, например, к Неплюеву, достаточно было протянуть ей один палец, произнести одно только ласковое слово, чтобы она влюбилась без памяти. Не плюя, вступил с ней благородно. Он пригласил её посетить свою школу и дал адрес ближайшей единомышленницы в Петербурге, к тому же известил её о Дьяконовой, что он мог сделать ещё.